Если вы хотите поощрять ремесло человеку убийства, заприте на месяц двух человек в хижине в 18 на 20 футов. Человеческая натура этого не выдержит. Когда упали первые снежные хлопья, мы хохотали над своими остротами, да похваливали бурду, которую извлекали из котелка и называли едой. К концу третьей недели Айдахо опубликовывает такого рода эдикт. Я не знаю, какой звук издавало бы кислое молоко, падая с воздушного шара на дно жестяной кастрюльки, но мне кажется, что это было бы небесной музыкой по сравнению с бульканьем жиденькой струйки дохлых мыслишек, истекающих из ваших разговорных органов полупрожеванные звуки, которые вы ежедневно издаете, напоминают мне коровью жвачку, с той только разницей, что корова особо воспитанная и оставляет свое при себе, а вы нет. «Мистер Грин, — говорю я, — вы когда-то были моим приятелем, и это мешает мне сказать вам со всей откровенностью, что если бы мне пришлось выбирать между вашим обществом и обществом обыкновенной кудлатой колченогой дворняшки, то один из обитателей этой хибарки вилял бы сейчас хвостом. В таком духе мы беседуем несколько дней, а потом и вовсе перестаем разговаривать. Мы делим кухонные принадлежности, и Айдаха стряпает на одном конце очага, а я на другом. Снега навалило по самые окна, и огонь приходилось поддерживать целый день. Мы, Сайдаха, надо вам доложить, не имели никакого образования, разве что умели читать, да вычислять на грифельной доске, если у Джона три яблока, а у Джеймса пять. Мы никогда не ощущали особой необходимости в университетском дипломе, так как, болтаясь по свету, приобрели кое-какие истинные познания и могли ими пользоваться в критических обстоятельствах. Но загнанные снегом в хижину на Биттеррут мы впервые почувствовали, что если бы изучали гомеры или греческий язык, дроби и высшие отрасли знания, у нас были бы кое-какие запасы для размышлений и дум в одиночестве. Я видел, как молодчики из восточных колледжей работают в ковбойских лагерях по всему Западу, и у меня создалось впечатление, что образование было для них меньшей помехой, чем могло показаться с первого взгляда. Вот, к примеру, На Сней Кривер у Эндрю МакУильямса верховая лошадь подцепила чесотку. Так он за 10 миль погнал тележку за одним из этих чудаков, который величал себя ботаником. Но лошадь все-таки окалела.